Ангел вызвал к себе беса и дуплета, проинструктировал насчет ночной акции, предупредив. «Не забудьте дубинку и форму рот. К месту работы выдвигаетесь на газеле. Отходите, на девятке жбана. Она будет стоять на стоянке напротив МК за квартал слева от моего дома». Дуплет произнес. «Знаю это место. Вот и хорошо, позиции занять как стемнеет». «Связь держать с Брынзой, он будет контролировать обстановку. От него же получите и приказ на отработку баб. Не жалеть никого, всех до смерти и быстро. затем дожидаетесь жбана с двумя придурками, которых оставите на месте бойни и отход». Бес спросил. «А как Брынза?» «В смысле?» «Его ждать?» «Это он вам сам скажет. Но мой совет — уходите сразу, как замочите девок, и учтите». «Брынза?» Может не появиться, а вот менты легко, так что срывайтесь, как выполните работу. Лучше подождать Брынзу возле тачки, чем попасть в лапы мусоров с поличным из-за его нерасторопности. Он-то оттуда уйдет по-любому, вы же ограничены по времени, ясно? Ясно, но я вам ничего не говорил. Для Брынзы, естественно. Да, ясно, что мы не понимаем, ангел подвел итог. Вот и решили ждать здесь распоряжения Жбана. И готовьтесь как следует, к завтрашней акции в том числе. Свободно! Оставшись один ангел задумался. Вроде все он продумал до мелочей, его замысел должен осуществиться, лишь бы не произошло случайного сбоя. Сотовый телефон издал сигнал вызова. На дисплее высветился номер и буква «Ж» Жбан. Что там у них еще? ответил сухо слушаю. Голос подчиненного звучал возбужденно довольно. «Все в порядке, ангел, сделали студентов, они как раз собирались уйти. Дверь перед нашим носом открыли, но мы с Анохой без лишних базаров и вырубили их. Вкололи снотворное, лежат сейчас голубчики на поласе, спят как миленькие». Ангел спросил, «Вас в подъезде никто не заметил?» «Не, никто, все чисто». «Хорошо, думаю, переодеть их в форму следует прямо сейчас, пока они вырублены». «Сделаем. После по плану. Сам, жбан, контролируешь студентов хату и двор, а ноху сюда, на хату. Понял. Тачка у ПМК? Да. Отлично, отбой. Давай». Отключив телефон и вложив его в чехол, ангел потер руки. «Так. С этим прошло гладко. Хорошо, что дело с самого начала начинает идти строго по плану. Так бы дальше и по всем этапам. И сегодня ночью, и завтра с утра... Потом, но о том, что последует потом, думать рано. Надо работать. Он посмотрел на время. Пока доедет до дома, Ксения должна решить вопрос с вечеринкой. Главное, чтобы этот этап не сорвался. Но если что-то и пойдет не по плану, надо использовать жену, чтобы уже та выманила таджичик ночью на улицу. Как придумаем. Ангел вышел из дома, сел в свой бумер и направился домой. Жена оказалась в квартире. Эдуард задал всего один вопрос. «Ну как?» «А чего ты так разнервничался?» «Я задал тебе вопрос. А понежнее спросить нельзя?» Ангелу пришлось пересилить себя и сменить тон. «Извини, дорогая, просто я замотался. Так как наши дела с вечеринкой?» «Успокойся, все в порядке. В девять вечера выезжаем. Обратно где-то в час. Но мне и надеть приличного нечего». «Как это нечего? Полный гардероб». Ксения капризно повела тонкой, изнеженной рукой. «Там старье, а я хочу новое. Когда еще с тобой в люди выйду?» «Ну, а ты же получила деньги». «Не скупись, Эдди, это тебе не к лицу». Ангел покачал головой, достал из кармана бумажник. «Сколько тебе надо?» Супруга ответила, не задумываясь, «штуку». Рудный взглянул на нее. «Ты о других суммах вообще представления не имеешь?» На что Ксения, улыбаясь, ответила. «Конечно». «Две штуки? Три? Пять?» Ангел швырнул на стол пять сотенных купюр. «Хватит и пятисот долларов. Шиковать позже будешь, когда получишь свой гонорар. А твой муж займет достойное положение в обществе. И ждать этого не так долго». «Ну, раз так, ладно. Я в магазин. Ты дома?» «Дома. Пожрать есть что?» Уже из прихожей Ксения крикнула. «Не знаю. Лично у меня диета. Посмотри в холодильнике. Может, ты найдешь чего, что вчера не сожрали». Дверь захлопнулась, ангел выругался. «Сука!» В конец обнаглела, но ничего, сама же себя и подвела, винить некого. Он прошел на кухню, открыл холодильник. Хорошо, что палка сервелата на верхней полке оказалась, до да тарелки с перемешанными салатами. Жене не хотелось мыть посуду, вот и засунула все в холодильник. Хозяйка, мать ее. «Ольга другое дело, была б первая супруга помоложе». Да в постели такой же, как Ксения, можно было бы жить. Хотя нет, она не стала бы, узнав, чем занимается муж. Чистюля. А ведь весь вечер придется там кантоваться, с ума сойти. Но надо. Взяв палку сухой колбасы и не найдя ни куска хлеба, ангел вонзил зубы в сервелат. Перекусив, решил позвонить шефу. В принципе, у него все готово, пора передавать руководство акции обреченному Брынзе. Он набрал нужный номер. Услышал слегка хриплый голос. «Слушаю. Шеф-ангел на связи. Говори. Я подготовил ночную акцию в полном объеме. Пацаны знают, что делать, каждый проинструктирован. Брынзе остается занять место для контроля обстановки. Я сообщу ему, когда жертвы будут рядом. Он может даже не включаться, если, конечно, не заметит чего подозрительного во дворе. Главное, чтобы Брынза передал бойцам информацию о подходе баб. Как уходить, может решить сам, но на всякий случай его будут ждать на стоянке у ПМК, что за квартал от дома. На городской карте все подробно отмечено. Найдет, если захочет. Выдержав паузу, Цейман спросил, «А не слишком ли ты уверен в себе, Ангел?» Мне кажется, мы уже поднимали эту тему. Я не переоцениваю свои возможности и тщательно проанализировал ситуацию. «Акцию могут сорвать лишь форс-мажорные обстоятельства, но против них мы бессильны». Как показалось рудному, Цейману, смехнулся, так оно и было. «Откуда ты слов-то таких нахватался? Форс-мажорные обстоятельства!» «Ну ладно, в нужное время Брынза будет на месте, ты молодец, это не останется незамеченным. Удачи!» «Спасибо. Один вопрос. Могу ли я связаться с вами после ночной акции и получить подтверждение на обработку черномазах на рынке? Возможно, первая акция вызовет необходимость корректировки второй?» Цеймон разрешил. «Можешь. Все одно я спать не буду». Не дожидаясь ответа Ангела, Цейман отключился. Но это для Рудного уже было неважно. Он получил то, что хотел получить. Право по-своему решить задачу, и он ее решит. Решит так, как надо ему, будущему приближенному самого босса. А им он станет. Обязательно станет. И никакая кровь не остановит теперь ангела. Ни кровь врагов, ни кровь друзей. Убивать друга неприятно, но не более того. Ксения вернулась через час, неся в руках огромный пакет. Ангел спросил «Ну что?» «Подобрала, что хотела?» «С трудом». А все из-за твоей жадности, пришлось из своих добавлять. Но вернешь переплату, чек я тебе представлю. Сейчас подожди, я переоденусь, посмотришь, что за чудо я переобрела». Но ангелу следовало заняться другим делом, собственным алиби, поэтому он проговорил. «Извини, дорогая, но любоваться тобой я не могу», — срочно вызвал шеф, так что я пойду. «Не обижайся, а деньги я тебе верну, в двойном размере». «Ну хорошо, иди». Не забудь звонить, как поедете, когда соберетесь уходить и на каком транспорте будете возвращаться. Я встречу тебя. Да, будешь уходить, не закрывай дверь, просто прикрой ее. Не хочу таскать связку ключей, оттягивают карманы. А если войдет кто? К нам? Не смеши меня, родная. И повторяю, смотри, ничего не забудь из того, что должна сделать. Не волнуйся, не забуду, деньги готовь и постель с шампанским. «После вечеринки я до утра не слезу с тебя». «Хорошо, дорогая, я приготовлю такой прием, который сразит тебя на повал. Слово чести». «Иди уж, гусар, слово чести». Женя явно не терпелось вновь примерить обнову, и она занялась собой. Ангел же вышел из квартиры. Выехав за город и побродив по лесу, что он иногда делал, успокаивая нервы, Рудный вернулся в Переславль, заехал в детский мир, купил сыну дорогой велосипед, подумав, приобрел еще и духи для Ольги. Примет, не примет, другой вопрос. Надо показать, что он вроде решил пробить почву насчет возможного воссоединения с прежней семьей. Это, естественно, ничего особенного не изменит, но обстановку смягчит. Все же ему там сидеть как минимум до полуночи. Шампанское, коньяк и конфеты лежали у него в бардачке. Он посмотрел на время. «Двадцать-двадцать. Можно ехать». Направил БМВ в сторону улицы Жукова. Встретила его Ольга холодно, но в квартиру впустила. Мать заранее ушла к подруге. Сын встретил отца настороженно, но после подарка повеселел, все же ребенок есть ребенок. Смягчила свое поведение и Ольга, как рассчитывал ангел, когда увидела духи. Она их не приняла, но было заметно, что внимание ей приятно. Коньяк и шампанское с конфетами бывшая жена поставила на стол кухни. Вот только пить с ангелом не стала, да тот и не настаивал. Только собрав велосипед, он получил вызов сотового телефона. «Слушаю». Ксения сообщила, что через пять минут они выезжают. «Хорошо». Рудный вернулся к сборке. После того, как сын начал пробовать ездить, ангел первый раз приложился к коньяку. После рюмки в голове мелькнула мысль, о не завалить ли бывшую жену в постель, отправив пацана на улицу. Пришлось отогнать эту мысль, нельзя. В принципе, сегодня это и не обязательно. Скоро ему будут доставлять баб, каких он захочет. Можно заказать и Ольгу, но нет, тогда она уже будет не нужна... Но и другому он ее не отдаст. Пусть живет без мужика, мучается. Глядишь, и приползет на коленях. А не приползет, самотык ей мужика заменит. Самотык и беспросветная нищета. И ничего ей не изменить, потому что так желает он, ангела. Значит, так и будет. Под коньячок время летело быстро. Часы показывали полдвенадцатого. Сына уложили спать. Вернулась мать, молча забившись на свой диван. А ангел продолжал оставаться в квартире бывшей жены. Они сидели на кухне, говорить особо было не о чем. Рудный решил поиграть в благородство, объявив, что с этого месяца возьмет на содержание свою первую семью. Ольга не верила ему, но слушала. Просто выгнать бывшего муженька в силу слабого характера и зная норов ангела она не решалась. Так и сидела напротив, слушая пьяные речи того, кого ненавидела всей душой». Неожиданно его разглагольствование прервал сигнал вызова сотового телефона. Он ответил «Слушаю». «Узнал, дорогой, мы собираемся отчалить. А жаль, компания, скажу тебе, подобралась веселая, можно было бы и до утра гульнуть». Ангел при Ольге не стал говорить, как бы он дал гульнуть второй супруге. Он вообще не желал, чтобы Ольга знала, с кем он разговаривал, поэтому ответил. «Я понял тебя. Надеюсь, ты звонишь из безопасного места». — То это насчет того, может ли кто нас слышать? — Да. — Будь спок, муженек. Звоню из сортира, сейчас выйду и на остановку. — Хорошо, жду следующего звонка. Пока. Отключив трубку, ангел выпил еще рюмку коньяка, тем самым добив бутылку, закурив, проговорил. — Сейчас друг, что звонил, освободится, заедет за мной. Так что потерпи, скоро оставлю тебя в покое. Решающий звонок прозвучал через семь минут. Ксения сообщила, что они с девчонками едут на автобусе номер 17, минут через 20 будут у дома. Просила встретить. «Хорошо, я жду тебя на улице». Закончив разговор, Ангел посмотрел на первую супругу. «Вот и все. Я ухожу, только умоюсь». Он прошел в ванную, включил воду, набрал номер Брынзы. «Брынза?» «Слушаю. Девки едут последним семнадцатым автобусом, через двадцать минут объявятся в сквере, дальше твоя работа». «Без тебя знаю, начальник». Умывшись, Ангел усмехнулся в зеркало. «Да, брынза начальник, а ты урод-труп». Вытерев лицо полотенцем, Рудный вышел из ванной, прошел в прихожую обулся. «Ну что, Ольга, до встречи». «Да не смотри на меня так. Встречаться будем, когда надо передать деньги». Не чаще. Так что не мухоморься. Спасибо за прием. Прощавай пока. Прощай. Не прощай, а до свидания. Ольга, закрыв забывшим мужем дверь, устало прислонилась к ней. Слава Богу, этот вечер кончился. Как же она устала. И деньги никакие не нужны. Лучше оставил бы в покое. Да разве такое оставит? Вздохнув, она прошла в комнату и, быстро раздевшись, прилегла на Софу к сыну. Ангел, выйдя на улицу, прошел мимо своей машины. Ею пользоваться сейчас нельзя, надо ловить такси. Он вышел на улицу, за которой начинался рынок, где завтра с утра торговцы и покупатели содрогнутся от ужаса. Весь этот проклятый город содрогнется от ужаса. А Ангел получит свою весьма приличную долю. Главное, чтобы ничего не сорвалось. Ксения, Эльза и Мила... Вышли из автобуса в хорошем настроении. Вечеринка удалась. Все остались довольны, особенно Ксения, которая была в центре внимания. К ней недвусмысленно клеился один сыночек какого-то высокого областного начальника. Предлагал дружбу и не только дружбу. Ксения обещала подумать, да и стоило подумать. «Шел бы нахер этот бандит-ангел?» Все равно рано или поздно, но Эдю ждет либо тюрьма, либо пуля, а она молода, и надо думать о гарантированно обеспеченном и основательном будущем. Она обязательно позвонит Димочке, так звали этого студента, и встретится с ним, как ангел, слиняет куда. А после постели, в этом была уверена Ксения, мальчик из порядочной семьи настолько плотно залипнет к ней, что никому не оторвать, даже родителям. Так что предкам придется принять в свой круг Ксению, Ну, а потом она покажет им, кто в доме хозяин. И как только ангелу пришло в голову отправить ее на эту вечеринку. Наверное, сам решил бледануть, поэтому и заставил звонить. Бледанул. Скоро будет дешевых шлюх с вокзала принимать. Но где же он, почему не встречает, ведь обещал. Весело щебеча девушки вошли в темный двор, прошли на аллейку сквера, До дома, где они жили, оставалось каких-то 30 метров. И тут из кустов перед ними выросли фигуры в черных костюмах, в масках, на лицах, с дубинками в руках. Никто из жертв не успел даже вскрикнуть. Удары сбили их с ног, лишив сознания, и началось зверское избиение. Убийцы знали свое дело. Увидев из окна четвертого этажа бойню, Брынза вызвал на связь бандита, контролировавшего студентов, «Жбан! Ну? Как студенты? В норме? Переодеты? Конечно. Наркоту вколол? А как же, все по плану. Как увидел девок, так и вколол. У ребятишек сейчас самый кайф пошел. Впервые оно сильно по мозгам бьет. Свои следы убрал? Да чего ты о ерунде спрашиваешь? Конечно, убрал. И свои, и анохи. Тогда тащив в сквер этих студентов. Сам справишься или помочь? Сам справлюсь». Ничего не понимающие студенты не сопротивлялись – Потеряв всякую ориентацию от впервые принятой солидной дозы героина, они послушно последовали за человеком, который стал для них родным. В это же время из замусорных ящиков со дворами метнулась согнутая тень. Она добралась до телефона. Дядька Иван, а это был он, дрожащим пальцем набрал 0,2. Ему ответил дежурный. «Милиция! Во дворе дома номер 26, по улице Гашика двое неизвестных в черной форме и масках избивают дубинками трех девушек. Еще один бандит находится в первом подъезде правого от прохода дома. Он вооружен, у него граната. Не теряйте времени, иначе девочек забьют до смерти!» Дежурный спросил, «Кто вы? Назовите себя. Какая разница, кто и людей спасаете?» И, бросив трубку, дворник побежал к коробкам новостроек. Дежурный тут же вызвал оперативную группу и Амон, передав их командирам полученную информацию. Милиционерам понадобились считанные минуты, и их машины рванулись по названному адресу. Дуплет и Бес, убедившись, что жертвы мертвы, дождались Жбана, вёдшего под руки ничего не соображающих студентов, Аноха помогал ему, бросив невинных ребят на трупы, так что они испачкались в крови и вложив им в руки дубинки, Бандиты, сообщив Брынзе об отходе, побежали к машине Жбана, на ходу срывая с себя черные одежды, но не выбрасывая их, а заталкивая в специально приготовленные пакеты. Брынза, приняв сигнал исполнителей убийства, начал собственный отход. Но успел дойти только до второго этажа, во двор влетел Зил с зарешеченными окнами и будкой, из которого сразу же высыпала на улицу группа милицейского спецназа подразделения милиции особого назначения. Брынзо похолодел, черт! Откуда так быстро появились менты? И тут до него дошло, сука! Ангел подставил, не иначе. Но рассуждать было некогда, и он рванулся по лестнице вверх, совершенно забыв о лифте. Имея информацию о бандите, в подъезде командира Амона. увидел убегающего к чердаку и крыше человека, Он тут же подозвал к себе снайпера. «Миша, оцени цель, движущаяся вверх в первом подъезде». «Минуту, командир». Снайпер вскинул винтовку, прижав к оптическому прицелу, тут же доложив. «Молодой мужик в руке пистолет рвет на крышу на всех парах. Значит, вооружен?» «Вооружен. Бей, Миша, на полное поражение». «Принял?» Снайпер, продолжавший наблюдать убегающего Брынзу, который уже добрался до восьмого этажа, выстрелил. Пуля, выпущенная из мощной СВДС, раскроила череп помощнику Цеймана. Тут же к командиру Амона подвели парней в черном. Маски были сорваны, лица разбиты. Амоновцы не церемонились с теми, кого захватили на месте преступления. «Вот, командир, возле девушек обнаружили». «Скинхеды из рот?» «Судя по форме, да, но они невменяемы, накачаны наркотой» подошел старший оперативной группы. «Ну что, Слава, взял убийц?» «Похоже на то. Одного завалили в подъезде. Слышал выстрел. Так, территорию вокруг двора оцепили. Сразу по прибытии. Никого больше не задержали?» «Пока нет. По крайней мере, никто из ребят об этом не докладывал». «Ладно. Эх, дела, дела. Когда ж этот беспредел прекратится?» Капитан указал на студентов. «А вы этих козлов как оклимаются? Присаните хорошенько, глядишь, и расколются». «Расколются, никуда не денутся». Майор, старший среди оперативников, подозвал лейтенанта из своей группы. Скоро и вызвали? Так точно». «Хорошо, примешь неотложку и сопроводишь трупы в морг. Экспертизу провести немедленно». «Есть», — майор повернулся к командиру ОМОНа. «Я смотрю, свет в окнах домов загорается. Сейчас может толпа вывалить. Прими меры, чтобы остановить ее». «Тогда я должен снять оцепление». «Снимай». В это время во двор въехала «Волга» — такси. Из нее вышел молодой человек, который недоуменно уставился на скопление милиционеров. Его тут же вместе с водителем подвели к старшему оперативной группы. Ангел, изображая изумление, спросил, «А что тут произошло?» «Извините, гражданин, но сначала прошу предъявить документы». Майор видел, что приехавший молодой человек пьян, но в состоянии адекватно реагировать на обстановку. Он достал паспорт, протянув его майору и объяснив. «Я тут живу, в квартире номер 64». «Вижу». Офицер смотрел как раз на лист паспорта, где стояла отметка регистрации. Вернув документ владельцу, объяснил. «Во дворе произошло убийство. Убиты три женщины. Вы не могли бы посмотреть на трупы? Может, узнаете кого?» Лица их не сильно обезображены. Ангел согласился. Бандита подвели к трупам, накрытым черными мешками. Милиционер открыл лица. Ангел собрал все свои артистические способности, воскликнул. «Господи! Да это же... это...» «Та справа, моя жена, а рядом соседки из нашего же дома. Они собирались вечером куда-то пойти вместе, но как в это время и кто?» Майор отвел Ангела в сторону. «Извините, я сожалею, что среди убитых ваша жена, но не могли бы вы оказать нам еще одну услугу. Поймите, я не настаиваю, нет так нет, но это важно для следствия». Ангел протер лицо, смахнув набежавшие слезы. Странно, но они действительно выкатились из его глаз. Он ответил, «Конечно. Чего уж теперь?» Майор приказал подвести арестованных студентов, милиционер указал на них, «А этих людей вы случайно не знаете?» «Знаю». Признаться, старший оперативник не ожидал подобного ответа, переспросив, «Знаете?» «Да, они тоже живут в нашем доме, вернее, снимают квартиру где-то в третьем подъезде». «А, это...» «Они!» — майор приказал увести задержанных. «На ваш вопрос до выяснения всех обстоятельств преступления ответить не могу». «Ясно». Вынесли тело Брензе. «Этот труп Ангел не опознал?» — ответил кратко. «Этого не знаю». «Что же мне делать-то теперь?» — милиционер предложил. «Может пригласить врача, сделает укол успокаивающий». «Какой укол на бутылку коньяка? Ладно. Позвоню другу, приедет». «Как-нибудь. Теперь все равно ничего не изменить». Ангел тяжело вздохнул. Майор предложил. «Вам лучше пойти домой, а вот утром в 10.00 прошу ко мне. Поговорим более обстоятельно и примите еще раз мои соболезнования». «Спасибо, майор. Только вы не сказали, куда конкретно мне следует явиться утром». Майор протянул листок бумаги. «Здесь все сказано». Ангел проводил взглядом скорую, машину Амона, посмотрел, как начала работу прибывшая следственная группа, пошел домой. Зайдя в квартиру, вспомнив слова милиционера о соболезновании, улыбнулся, проговорив «Спасибо, майор, спасибо». Он достал сотовый телефон, набрал номер Цеймана, тот ответил немедленно. «Слушаю тебя». Первая акция прошла успешно, одна неприятность, ментам удалось зацепить Брынзу. В голосе Цеймана послышалась нескрываемая тревога, даже оттенок страха. Брензу? Его взяли? Нет». Омон, видимо, действовал жестко, а Брензу не успев уйти, попытался оказать сопротивление, вот и получил пулю снайпера в череп. Я сам видел его труп. Цеймон облегченно вздохнул. «Слава богу, хоть так! Но почему он не успел уйти и почему в сквере так быстро появилась милиция?» Но я не сказал бы, что менты появились быстро. Моим же ребятам удалось уйти. При том, что им кроме акций нужно было и студентов подтянуть к трупам. А это время. Видимо, Брынзе решил посмотреть, как поведут себя мусора, и попал в поле зрения Амона, Чего не следовало делать. Но это только мои предположения. Как все случилось с ним на самом деле знают только менты. Цеймон проговорил. «Узнаем и мы через нашего стукача», — ангел возразил. «Не думаю, что сейчас целесообразно задействовать дятла, как бы он сам не сгорел». «Возможно, ты и прав. Что насчет погрома? Его следует провести до 9.30. «Почему именно до девяти тридцати? Потому что в 10.00 я должен быть у следователя, ведь у меня жену убили». «Понятно. Хорошо, ангел. Передаю по погрому тебе все полномочия». «Доведи дело до конца. Потом разбор полетов и расчет». «Я понял вас, Карл Густавович». «До связи, Ангел. До связи». Перед тем, как лечь спать, Ангел вызвал Жбана, приказал к 8.00 собрать на малине всю боевую группу, переодеть ее в форму рот, к 9.00 на газели Зуба, прибыть к центральному рынку и начать акцию без дополнительной команды. На бойню 10 минут, затем отход». Жбан ответил, что все понял. Ангел, не раздеваясь, упал на постели и уснул крепким, без сновидений сном. Вставать предстояло рано.